Ополченцы. В 1810 году, когда бабушка, отцова-маменька, уже несколько лет была замужем и имела детишек, сидела она как-то вечером у восточного окошка в комнатке подле кухни. Смеркалась, заниматься шитьём слишком темно, а поскольку уже близился к концу марта и сальные свечки были на исходе, она взялась вязать чулки, так как со спицами управлялась и в полной темноте. Некоторое время она усердно вязала и вдруг почувствовала неодолимую потребность поднять голову и глянуть в окно. Посмотрела и глазам своим не поверила. Вот только что было тихо и ясно, а теперь сплошная снежная круговерть. Снег падал так густо, что она с трудом различала отблески огня в окошке людской прямо напротив. Ветер задувал с такой силой, что снег громко шуршал по стенам, И за короткое время, что она сидела у окна, намело высоченные сугробы, в которых утонули кусты и штакетники. С началом ненастья сделалось гораздо темнее, но все таки она сумела разглядеть, как по сугробам промчались на задворке усадьбы несколько крупных животных. И сразу поняла, кто это. «Служанкам надо б наостерегаться. Не стоит им ходить за дровами», — подумала она. «Серые хищники вышли нынче на охоту». Едва подумала, как услыхала крик и увидела, что мимо окна, прочь со двора, грузно пробежал волк. В пасти у него, отчаянно стараясь вырваться, трепыхала из добыча. Ей показалось, это ребенок. Но откуда он тут? Собственные ее малютки, вот они, рядом с нею, а других ребятишек в усадьбе нет. Следом за первым волком мелькнул второй, тоже с ребенком в пасти. Больше бабушка не могла усидеть у окна. Встала. Да так стремительно, что стула прокинулся. Бегом бросилась на кухню, оттуда, к черному ходу и на улицу. И замерла на пороге. Стоял ясный, тихий, погожий вешний вечер. Ни тебе метели, ни волков. Наверное, она задремала над вязанием, и все увиденное было не иначе, как сном. Однако бабушка смекнула, что за всем этим кроется что-то серьёзное. «Надобно хорошенько присматривать за ребятишками» сказала она слугам. «Не сон это было, а предостережение». Но с детьми ничего опасного не происходило. Они благополучно подрастали, и видение или сон, или что уж это было, мало-помалу отступало в забвение, подобно многим таким вещам. К концу августа заявилась в Морбакку целая ватага оборванных солдат. Грязные голодные, хворые, тощие, как скелеты — Глаза жадные, ровно у хищных зверей, и все словно бы отмечены смертью. Они рассказали, что родом из Фрюкенского края и других приходов на севере Озерной долины, и что теперь, вблизи от родных мест, им вовсе не радостно. Напротив, даже страшно, что близкие их не узнают. Два года назад они здоровые и полные сил ушли из дому. Что скажут родные, коли они вернутся в этаком плачевном состоянии? Как говорится, краши в гроб кладут. Воевать не воевали, только ходили туда-сюда, терпя голод и холод. Баталий никаких не видали, сражались лишь с болезнями до да снебрежения. На первых порах, когда выступили в поход, было их много тысяч. Но эти тысячи гибли одна за другой. Они рассказывали, как несчетное их число посадили на весла в открытых лодках, в бурном море посреди зимы. Как прошла переправа, никто не ведал. Но когда лодки пристали к берегу, все грибцы были мертвы, заледенели, замерзли до смерти. Те, кто выжил, пешком разбрелись по домам. Однако ж не раз случалось, что их забрасывали камнями и гнали прочь от поселков и усадеб, к которым они приближались. Больше всего их удручало, что не довелось им попасть на войну и получить пулю. Приходится волочить жалкую жизнь в бесконечных страданиях. Они вполне осознавали, каковы с виду. Пшивые, грязные, вонючие, смотреть тошно. Придя в морбаку, они не просили ни постели, ни крова. Им бы охапку другую соломы да сухое место, чтобы отдохнуть. В морбаке несчастных солдат камнями не забросали. Полковой писарь находился в отлучке, но жена его позволила им расположиться на задворках усадьбы прямо у забора. В больших котлах сварили для них каши до да молочного супа, собрали кое-что из одежды... Усадебные обитатели все время толпились вокруг их лагеря, хотели послушать рассказы про то, что им довелось пережить. Однако ж и говорить мог не каждый. Иные так отупели, что не отвечали, когда к ним обращались, будто не ведали толком, кто они такие и куда держат путь. Очень все было странно с этими парнями, которые до такой степени переменились. Слухи о них разнеслись по округе, и люди приходили издалека поглядеть на них. «Он тот», — сказал один из чужаков, долго наблюдавший за бедолагами. «Сказывают, это сын Йорона Персона из Турсбрю. Но я-то знал сына Йорна Персона. Здоровый был парень, крепкий. Этот вовсе на него не похож». Однажды пришла бедная вдова из крошечного лесного хутора далеко на севере, где влачила свои дни в жестокой борьбе с голодом и нуждой. Есть среди вас такой, что зовется Берье Кнутсон? спросила она после того, как некоторое время рассматривала хворых ополченцев. Ни один из них не откликнулся. Все сидели на земле, подобрав ноги и уткнувшись подбородком в колени, так они сидели часами, не шевелясь. «Коля, есть среди вас, Берье Кнутсон, пущай откликнется, ведь он мой сын! продолжала женщина. Никто из жалких бедолаг опять не сказал ни слова и не пошевелился. Даже глаз на нее ни один не поднял. «Я все глаза выплакала с тех пор, как он ушел со двора», — сказала бедная вдова. «Коли он тут, среди вас, пусть встанет, да скажет. Я ведь не могу его признать». Но никто не нарушил молчание, и женщина медленно побрела прочь. Первому встреченному после этого человеку она рассказала, что с нею произошло, и держалась спокойно, чуть ли не радовалась. «До сих пор я думала, что у Маришусь, ежели сын мой не воротится», — сказала она. «А теперь благодарю Господа, что нету его среди этих кощеев». Ополченцы отдыхали в морбаке целую неделю, а потом, чуток набравшись сил, продолжили путь на север но оставили после себя кровавый понос. Все в усадьбе тяжело хворали, умерли же только двое бабушкиных детишек, слишком маленькие, чтобы перебороть болезнь. Когда детей положили в гроб, бабушка подумала, если бы я поступила как другие, если бы не приняла этих людей, а камнями прогнала прочь, дети мои были бы по-прежнему живы. И в тот миг, когда она об этом подумала, Ей вспомнилось видение, случившееся вешним вечером. Два волка и детишки, которых они утащили. «Господь тут без вины», — сказала она. «Он меня предостерег». Малыши умерли не от того, что она была милосердна, а от того, что она недостаточно позаботилась оградить их от заразы. Размышляя о том, что в конечном счете дети умерли по ее вине, Она испытывала поистине непреоборимую скорбь. «Никогда я их не забуду», — думала она, — «никогда не смогу оправиться от горя». Отчаяние ее еще усиливалось от страха перед тем, как муж воспримет утрату детишек. Он не был дома уже несколько месяцев. Видно, меланхолия одолела, вот и не смел воротиться домой. Где он сейчас, она не знала, не могла даже весточку послать, сообщить, что случилось. Наверное, он решит, что это кара Господня за то, что они поженились. Может, и вовсе к ней не вернется. Теперь она и сама усомнилась, правильно ли они поступили. Может, и вправду лучше им более не видеть друг друга. Все в усадьбе рабели хозяйкиной безутешности, но не ведали, как помочь бедняжке. Однако Дылда Бенгт, работник, самый старший годами, Не побоялся кое-что предпринять на свой страх и риск и снова поехал в Чумсберг искать хозяина. На сей раз Дылда Бенгт воротился не через два дня, а куда быстрее. Он действительно отыскал в Чумсберге полкового писаря и изложил ему свое дело. Но едва успел договорить до конца, потому что хозяин велел сию минуту запрячь в двуколку свежего коня. Они без остановки ехали всю ночь напролёт» и уже следующим утром добрались до Морбаки. По приезде муж повел себя вовсе не сурово, не жестоко. Он ласково обнял жену, утер ей слезы и утешал её нежными, мягкими словами. Казалось, только теперь, видя ее сломленной и горюющей, он смог открыть ей всю глубину своей любви. Она просто глазам своим не верила, твердила, «Я-то думала, что и тебя потеряю». Не из таких я, кто бежит прочь от горя, — сказал он. Думала, я оставлю тебя от того, что ты была слишком милосердна. В эту минуту ей думалось, что она, как никогда прежде, уразумела его натуру. В одни радости и благополучия она знала, что должна полагаться на себя самое, и это было ей вполне по плечу. Но в горести и беде, в одни невзгод он всегда будет рядом, станет ей опорой и надежей.